Глава четвёртая. Золотая голова. Мезальянс, Есенина и Дункан. Не гляди на ее запястье, из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, А нечаянно гибель нашёл. Сергей Есенин. Пой же, пой. В начале 1922 года была открыта первая в России международная воздушная линия компании «Дзеру-Люфт», перевозившая пассажиров по маршруту «Москва-Кёнигсберг». В репортерской заметке об этом писали. «Аппарат — с виду точно игрушечка, каюта, в которой ведет дверь с каретным окном, похоже на вместилище старых дилижансов. Друг против друга два мягких дивана на шесть мест». «Путь от Москвы до Кёнигсберга приходится в 11 часов с остановками в Смоленске и Полоцке». Конец цитаты. Тогда же, в мае 1922 года, в Европу из Москвы улетали Сергей Есенин и Айсидора Дункан. Есенин сильно волновался и переживал Дункан, по обыкновению заботившаяся о нем, как о ребенке, прихватила с собой корзинку с лимонами, чтобы поэта не укачало. Внезапно Айсидора спохватилась, случись что, все-таки пробный рейс, а она не оставила никакого замечания. Илья Шнейдер, бывший у Айсидоры Дункан переводчиком и секретарем, вытащил из полевой сумки блокнот и ручку, а Эсидора торопливо написала, что в случае ее смерти наследником остается муж, Сергей Есенин. «Но ведь вы летите вместе», — смущенно заметил Шнейдер. «Если произойдет катастрофа...» «Ах!» — расхохоталась Асидора Дункан. «Я об этом не подумала!» И дописала еще одну фразу. «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин». Конец цитаты. Об отношениях Есенина и Дункан ходило много слухов. Знакомые поэты, оставившие о нем воспоминания, по-разному отзываются об Айсидоре. Эта глава будет почти целиком состоять из воспоминаний о жизни поэта с известной во всем мире танцовщицей и его предпоследней женой, Айсидорой Дункан. Илья Шнейдер, который, напомню, состоял при Дункан с секретарем и переводчиком, вспоминал, цитата, «Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров». «У меня в студии сегодня будет небольшой вечер», — сказал Якулов. «Приезжайте обязательно. И если возможно, привезите Дункан. Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов». Я пообещал. Дункан согласилась сразу. Студия Якулова помещалась на верхотуре высокого дома где-то около аквариума на Садовой. Сад-аквариум находится на Большой Садовой, на задворках Театра Сатиры и перед входом в Театр Моссовета. Появление Дункана вызвало мгновенную паузу, а потом начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы «Дункан!» Якулов сиял, он пригласил нас к столу, но Айсидора ужинать не захотела, и мы проводили ее в соседнюю комнату, где она Сейчас же окруженная людьми расположилась на кушетке. Вдруг меня чуть не сшиб с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он промчался, крича, «Где Дункан? Где Дункан?» «Кто это?» — спросил я у Якулова. «Есенин!» — засмеялся он. Я несколько раз видел Есенина, но тут не сразу успел узнать его. Немного позже мы с Якуловым подошли к Исидоре, она на полу лежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам, скандируя по-русски «золотая голова». Трудно было поверить, что это первая их встреча. Казалось, они знают друг друга давным-давно. Так непосредственно вели они себя в тот вечер. Рост он был небольшого. При всем изяществе фигура плотная, запоминались глаза синие, как будто смущающиеся, ничего резкого ни в чертах лица, ни в выражениях глаз. Есенин, стоя на коленях и обращаясь к нам, объяснял. «Мне сказали «Дункан в Эрмитаже», я полетел туда, а Исидора вновь погрузил руку в золото его волос, так они проговорили весь вечер на разных языках буквально». Есенин не владел ни одним из иностранных языков, Дункан не говорил по-русски, но, кажется, они вполне понимали друг друга. «Он читал мне свои стихи», — говорил мне в тот вечер Айсидора. «Я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти», — писал гений. «Было за полночь я спросил Айсидору, собирается ли она домой. Гости расходились, Исидора нехотя поднялась с кушетки, Есенин неотступно следовал за ней». Конец цитаты. Есенин и Дункан с того первого в их жизни вечера уехали вместе. Такси в Москве еще не было рано, утром на садовой возле аквариума они прыгнули к извозчику, и всю дорогу, как пишет Шнейдер, Есенин не выпускал руки Айсидоры. Так начался их страстный и невероятный роман. «Дункан приехала в Россию 24 июня 1921 года. Это было далеко не первое ее путешествие. Ее мировая слава почти померкла. Она была невероятно талантливой женщиной, одержимой идеей обновления классического балета. В 1921 году ей было 43». Цитата. «Оказавшись к весне того года буквально в мертвой точке, ощущая свою ненужность, пережив трагическую гибель детей, брошенная всеми знаменитыми мужьями и последним любовником, Дункан сходила с ума от одиночества и находилась, как можно судить по ее воспоминаниям, на грани самоубийства. Приглашение в советскую Россию, если оно было, явилось для нее истинным спасением». Конец цитаты. Поначалу Айсидору Дункан с домочадцами поселили в квартире балерины Екатерины Гельцер, которая как раз уехала на гастроли, а потом Дункан поместили в особняк на Причистенке, ранее принадлежавший балерине Александре Балашовой. Позже дом этот отдали под танцевальную школу Айсидоры Дункан, но оставили несколько комнат, где она и жила. Есенин к встрече с Дункан был, как пишут, своеобразно подготовлен. Услышав о ее приезде в Россию, он, по свидетельствам очевидцев, жаждал с ней личной встречи. Незадолго до этого Есенин развелся со второй женой, Зинаидой Райх. Есенин и Райх были женаты четыре года. Осенью 1921 года их развели. Во втором браке мужем Зинаиды Райх был Всеволод Мирхольд. Как пишут биографы, поэт перенес этот развод крайне болезненно. И тут на горизонте появляется загадочная иностранка, не понимавшая ни слова по-русски, но, казалось, блестяще понимавшая его. Один из ближайших друзей Есенина, поэт Владимир Чернявский, писал, «Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучало и восхищение, и нечто похожее на жалость». Его еще очень трогала эта любовь, и особенно ее чувствительный корень, поразившая Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном. Ты не говори, она не старая. Она красивая, прекрасная женщина, но вся седая, под краской, вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там, у нее душа наша, она меня хорошо понимала. Конец цитаты. Роман молодого поэта и Дункан развивался стремительно. Вскоре Есенин съехал из дома в Богословском переулке, ныне это Петровский переулок, где занимал вместе с другом Мариингофом две комнаты и перебрался в особняк Дункан на Причистенке. Искусствовед Михаил Бабенчиков вспоминал. Поднявшись по широкой мраморной лестнице и отворив массивную дверь, я очутился в просторном холодном вестибюле. Есенин вышел ко мне, кутаясь в какой-то пестрый халат. Меня поразило его болезненно испитое лицо, припухшие веки глаз, хриплый голос, которым он спросил «Чудно?» и тут же прибавил Пойдем, я тебя еще не так удивлю». Сказав это, Есенин ввел меня в комнату, огромную, как зал. Посередине ее стоял письменный стол, а на нем среди книг, рукописей и портретов Дункана выселась деревянная голова самого Есенина работы Коненкова. Рядом со столом помещалась покрытая ковром тахта. Все это было в полном беспорядке точно после какого-то разгрома. Есенин, видя мое невольное замешательство, еще больше возликовал. «Садись! Видишь, как я живу! По-царски!» А там он указал на дверь. «Дункан! Прихорашивает! Скоро выйдет!» Вошла Дункан. Я ее видел раньше, очень давно, и только издали на эстраде. Во время югастролей в Петербурге сейчас передо мной стояла... Довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особенного успеха все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливавшееся, как и халат Есенина всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Сидоры круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашенное, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепо была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта. Исследователи жизни Сергея Есенина полагают, что связь с Дункан выражала его потребность не столько в женской, сколько в материнской ласке, так не хватавшей ему в детстве. Лидия Кашина, помещица из Есенинского Константинова, была лет на 10 старше его. Анна Изрядного первая жена поэта, родилась в 1891 году, Дункан и вовсе на 18 лет была старше. На Пречистенке у Дункан и Есенина всегда было шумно и весело». Дункан, знавшая по-русски всего несколько фраз, легко переходила в компании с английского на французский и обратно. Цитата. Поворачиваясь к Есенину, начинала очередной монолог, обращенный к опустившему голову поэту «Люблю тебя, ангел, черт!». Если в разговоре возникла пауза, она вскакивала и включала патефон или мчалась к роялю. Дункан, или, как в шутку ее называл Есенин, «Дунька», действительно не выносила тишины». Поэт Сергей Городецкий писал, «По всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться». Женщины не играли в его жизни большой роли. Припоминая еще одно посещение Айсидора Есенина при мне, когда он был болен. Она приехала в платке, встревоженная со сверточком еды и апельсином, обмотала Есенина красным своим платком. Я его так зарисовал. Он называл этот рисунок «в Дунькином платке». В эту домашнюю будничную встречу их любовь как-то особенно стала мне ясна. Конец цитаты. 2 мая 1922 года Есенин и Дункан поженились, а после отправились больше, чем на год в заграничное путешествие. Поэт Владимир Чернявский, чьи воспоминания я уже приводил, писал «Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один — Есенин и Дункан в Берлине». Айсидора задумывает большую поездку по Греции, выписывает учениц своей школы, находившиеся в это время, кажется, в Брюсселе. Те приезжают, веселой большой компании с места до места, в автомобилях, на утро завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц. Легонький флирт. Айсидора, заметив это, встает вся красная и объявляет повелительно. «В Афины не едем! Все в автомобиле едете назад!» Так Сергей и не побывал в Греции. Конец цитаты. Сцены ревности утомляли Есенина. Кто-то из современников писал, «Несмотря на сумасбродные выходки и поэтическую душу, Айседора была созданием среднего духовного достатка, падкой на все наружно, сентиментальная. Под влиянием момента она была способна на все». И добавляет якобы произнесенные Есениным слова. «Каюсь». «Сделал неосторожный шаг, превратив мечту в действительность. Не надо было подниматься на террасу розового дома, не надо было раскрывать тайны». Конец цитаты. Айсидора Дункан же переживала с Есениным свою вторую молодость. Есенин обыкновенно спал до полудня, вечера уходил неизвестно куда. Биографы пишут... Поэт жаловался приятелям, что способен ублажать изодору только по пьяной лавочке. По пьяне же и бивал. Мария Дести, подруга Дункан, вспоминала о чудовищных ссорах, во время которых Дункан спуску ему не давала. Мариингов, друг Есенина, напротив, утверждал, что Дункан покорно терпела все унижения. все же не стоит думать, что их отношения строились «Только на подобных выходках». «Если откинуть все вводные и не иметь в виду Есенина как Есенина, а Дункан как Дункан, а представить их как обычных людей, то отношения эти были не хуже, чем у других». За неполные два года было и много работы, и совместных вечеров, и спокойной посиделки за чашкой чая в доме на Причистенке, когда в нем не было друзей, и ссоры, и сцены ревности, и обиды, и злость. Обычная жизнь. Историк русской поэзии Иван Розанов писал. Я однажды встретил его в книжном магазине «Колос». Он был с Дункан и покупал полное собрание сочинений своего любимого Гоголя. Вместе они посещали студию скульптора Сергея Коненкова, как пишут большого поклонника Дункан. Коненков воял ее тело в танце. воял он и голову Есенина, вырезанная из дерева голова поэта, потом стояла в гостиной дома на Причистенке. Меж тем некоторые биографы придерживаются следующей точки зрения. Объясняться с Айсидорой Есенин не мог. К английскому языку испытывал подлинное физическое отвращение еще до заграничной поездки. Поговорить по душам о чем, каким образом, от ее ласка временами становилось тошно. Тогда он сбегал, ночевал у друзей, проходил день, два, три, в конце концов возвращался на Пречистинку. На Богословском жили Марингов и его жена, молоденькая актриса Таировского театра Анна Некритина. Другого дома у Есенина не было, а расстаться с Исидорой он все же не мог». Конец цитаты. «Любит меня, чудная какая-то, добрая, славная, да все у него как-то не по-русски. Сплетни о том, что Есенин женился на богатой старухе, слушал, стиснув зубы. Как-то исидора и Сергей слушали частушки в театрально-литературном кабаре «Не рыдай». Есенин смеялся, аплодировал что-то, возбужденно хвалил и и вдруг со сцены раздалось. «Не судите слишком строго, наш Есенин не таков! Айси-дур! В Европе много, мало айси-дураков!» Пишут, что Есенин в гневе выбежал из зала, за ним поспешила и Дункан. Два творческих, два экспрессивных и в то же время совершенно меланхоличных человека, которые глубоко чувствовали, глубоко думали и глубоко проникались. Они то вспыхивали от любви, то неистово раздражались, то погружались в полное слияние, то сталкивались с абсолютной несовместимостью. Дункан как-то написал на высоком зеркале своей спальни «Я люблю Есенин». Он ответил. А я нет. Только перед тем, как покинуть особняк Балашовой и уехать за границу, поэт написал на зеркале тем же карандашом «Я люблю Айсидору». Современный французский биограф Дункан Марис Левер писал «Частная жизнь Айсидоры и Сергея в Берлине немногим отличается от той, которая была в Москве. Насилие, нежность, любовь, ненависть, объятия, слезы, побои, раскаяние». Осознают ли они сами, что делают? Благодаря алкоголю они живут вне правил и норм. Избегают друг друга, ищут друг друга, сталкиваются друг с другом, как два дрейфующих плота. Сергей всегда выходит победителем из их жестоких стычек лишь потому, что он чувствует себя беспредельно любимым и не боится мести со стороны своей жертвы. Инстинктивно он понимает, что на его грубость ему ответят любовью, а каждый его удар кулаком будет оплачен ласками и подарками. Как опытный осквернитель, как поэт, видящий невидимое, он рассчитывал на радость униженного и не ошибался. Конец цитаты. В августе 1923 года они вернулись. Поэт Рюрик Ивнев писал: Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Сидорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношении назревает перелом. Конец цитаты. Действительно назревал разлад. Дункан нужно было ехать в Кисловодск. Илья Шнейдер пишет Айсидора собиралась выступить в Минеральных водах, а потом совершить небольшое турне по Закавказью. Есенин должен был поехать с ней. Но столичные литературные дела совсем закружили его. Больше они никогда не виделись.